программу продолжает литературная передача. Сегодня мы обратимся к творчеству русского писателя-графа Владимира Сологуба. Сологуб получил прекрасное домашнее образование, которым руководил его отец, известный любитель искусства. Затем он закончил Дербский университет, где учился вместе с сыном Карамзина. Это и определило его литературные связи и близость к кружку Карамзина. Литературный дебют Сологуба состоялся в журнале «Современник» в 1837 году. Белинский приветствовал прозу Сологуба. Граф Сологуб занимает одно из первых мест между писателями новой школы. Это талант решительный и определенный, талант сильный и блестящий. За первой повестью последовали другие. Также Сологуб писал в Адвире статьи о музыкальной и театральной жизни. Приглашаем вас послушать «Вадевиль» Владимира Сологуба «Беда от нежного сердца».